Написала она письмо, в котором уж Бог ее знает, все объяснила, должно быть. Ответа нет. Придет, плачет, плачет, ответа нет. Поеду, говорит, сама, слугой у него буду. Угу. Опять я подумала и это одобряю. Она, думаю, хорошенькая, пусть хоть по первоначалу какое время и погневается, а как она на глазах будет, а вось опять дух вот мне приходящий спутает, может и забудется». Ночная кукушка, знаешь, дневную всегда перекупает. Да. ступай все ж муж, не полюбовник, все скорее смилуется. А где б, говорит недомно платонно денег на дорогу доставить? А своих-то, а лишь своих ничего нет, ни грошика, говорит, нет. Я уж и здесь леньше должна. Ну, матушка, денег доставать здесь остро. Взгляните, говорит, на мои слезы О. Что ж, дружок, слезы Слезы слезами И мне даже самой очень тебя жаль Да только Москва слезам не верит О. Говорит пословица Под них денег не дадут а да. на плачерь Я это тоже с нею сижу да, да так промеж себя и разговариваю А в комнату ко мне шасть, вдруг этот полковник. Э, как его зовут-то? Да-да-да, ну, бог с ним, как Ланский, его зовут. Уланский, или как ну, их это называются-то они, инженер? Да, да ну, бог с ним, дом на Платоне. Ласточкин <скак> он, кажется, О. будет по фамилии. Или как? ласточки Ну, ласточки Ну, так какая-то птичья фамилия, не то с Люди, не то с Како. Начинай. Да, ну, оставьте мою фамилию в покое. Я и так-то вот много кого по местам сейчас тебе найду, а уж фамилию не припомню. Только входит этот полковник так. Начинает он со мною шутить Да на ушко и спрашивает Что говорит эта за барышня такая Она совсем барыня Но он ее барышней назвал Очень она еще моложава была на вид так. Я ему отвечаю, кто она такая «Из провинции?» – спрашивает. «Это вы угадали. Из провинции». Да. «А он – это не то, как какой ветренник или повесок». Да. «Известно, человек уж в таком чине. Да. Любил, чтобы женщина Полтолик. была хоть и на краткое да. время, но не забывши свой стыд и с правилами». Ну, а наши питерские, знаешь, чай сам, сколько у них стыда-то А правил, и еще того больше У стриженной девки на голове волос больше, чем у них правил нос с Домна Платонна Ну, сделай, говорит, милость, Домна Панталоновна У них это, у полковых, у всех все такая привычка. Не скажет Платоновна, а, а, -а, -а. Панталоновна. А -а -а. Ну, с Сдомна Панталоновна а -а -а. ничего, говорит, для тебя не пожалею, только ограничь ты мне это дело в порядке. А -а -а. Я, знаешь, ничего ему решительного не отвечаю. А, -а, -а. а только бровями я так, понимаешь, на нее повела. А -а -а. И даю ему мину, что, дескать, трудно. Невозможно, говорит. Этого я тебе, -га -га. генерал мой хороший, не объясняю Потому это ее душа и ее воля да. А что, хотя и не надеюсь а Но попробовать я для тебя попробую а, -а, -а. а он сейчас мне нечего, говорит, тут панталониха словами разговаривать -то... Вот тебе 50 О -о. рублей И все их сейчас ей передай И вы ей передали их А ты вот лучше не забегай А если хочешь слушать, так слушай <м> Выхожу я к ней в свою маленькую комнатку где мы сидели-то, и говорю, «Ты, или канида Петровна, в рубашечке, знать, родилась. Только о деньгах поговорили, а они, и вот они. Да бумажку-то перед ней кладу. Она, кто это, как это, откуда? Бог тебе послал, говорю ей громко. она на ушко-то шепчу, «Вот этот барин заодно твое внимание тебе посылает. Прибирай скорее эти деньги». А она, смотрю, слёзы у неё по глазам. И на стол кап-кап, как гороховины. С радостью или с горя никак не разберусь, с чего эти слёзы. Да. «Прибери деньги-то, да выйдь на минуту в ту комнату, а я тут покопаюсь». Довольно тебе кажется, как я все это для нее вдруг прекрасно устроила, а? Вот смотрю я на Домну Платоновну. Ни бровка у нее не моргнет, ни уста у нее не лукавит. Вся речь ее проста сердечно. Все лицо ее выражает одно доброе желание пособить бедной женщине. И страх, чтобы это внезапно подвернувшееся благодетельное событие как-нибудь не расстроилось. Страх не за себя а за эту вот несчастную лекониту. Довольна тебе этого? Кажется, все, что могла. Все я для нее сделала. А она мерзавка такая. Она с этим самым словом мах безо всего. Как сидела прямо на лестницу и гу-гу-гу. Во всю мочь ревет, значит. Mm -hmm. Mm -hmm. Осрамила. ну mm -hmm. Я это в свой уголок скорее. Он тоже за шапку до да драпа. Гляжу вокруг себя, вижу, и платок она свой шейный. Так, мериносовый старенький платчишко забыла. Ну, постой же, думаю, ты дрянь такая. <свят> Придешь ты, гадкая, я тебе этого так не подарю. Через день, не то что через два, вернулась это я к себе домой. Смотрю, и она жалует. Я хоть сердце у меня на нее невелико, потому что я вспыльчива только, а сердце долго не держу. Но вид ей такой даю, что сердито ужасно Здравствуйте, говорит Домна Платоновна Здравствуй, матушка За платочком, что ли, пришла? Вон твой платок Я, говорит Домна Платоновна Извините меня, так тогда испугалась Да покорно вас, матушка, благодарю За мое же к вам расположение Вы такое мне наделали Что на что лучше желать требовать В перепуге, говорит я, была Домна Платоновна Простите, пожалуйста «А, мне тебе прощать нечего. А что, мой дом не такой, чтобы у меня шкандалить, бегать от меня по лестницам, <связывающие> да визги эти свои всякие здесь поднимать? Тут и жильцы благородные живут, да и хозяин проценщик. К нему что, минута народ идет, так он тоже этих визгов-то не захочет у себя, слышит?» «Виноватая, домна Платоновна, сами его посудите такое предложение». «Что ж ты такая за особенная? Что это к очень тебе предложение это оскорбило?» «Предложить всякому это вольно, так как ты женщина нуждающая. А ведь тебя насильно никто не брал. И зевать-то, стало быть, тебе во все горло нечего было. Простить просит. Я ей простила, и говорить с ней стала, и чашечку налила. Я к вам, говорит Добна Платоновна, с просьбой. Как бы мне денег заработать, чтобы к мужу ехать? Как же, мол, ты их с ударами заработаешь. Вот был случай, упустила. Теперь сама думай». Я уж ничего не придумаю. Что ж ты такое можешь работать? Шить, говорит, могу. Шляпы могу делать. Ну, дужечка, ты лучше об этом меня спроси. Я эти петербургские обстоятельства-то лучше тебя знаю. С этой работой-то, окромя уж того, что ее этой работы достать негде, да и те, которые ею и давно-то занимаются, и настоящие шитвицы, так и те давно бы голые ходили, если бы на одежонку себе грехом не доставали». «Так как же, — говорит, — мне быть?» я опять руки ломает. «А так и быть. Давно бы, — говорю, — уж на другой бы день к супругу выехала. И их, как она опять на эти мои слова вся как вспыхнет. Что это, — говорит, — вы дом Платон говорите Разве это можно, чтобы я на такие скверные дела опустилась? Пускалась же. Меня про то не спрашивалось». Она еще больше запламенела. Mm -hmm. То, говорит, грех мой такой был, mm -hmm. увлечение. А чтобы я, говорит, раскаившись, да собираясь к мужу, еще на такие подлые средства поехала, mm -hmm. ни за mm -hmm. что на свете. Ну, ничего. Я, матушка, твоих слов не понимаю. Никаких я тут подлостей не вижу. Мое рассуждение такое, что когда, если хочет себя женщина на настоящий путь да. поворотить, так должна она всем этим пренебрегать. Я, говорит, этим предложением пренебрегаю mm -hmm. Очень, слышишь, большая барыня mm -hmm. Так там со своим конопастом, безо всякого без путя, mm -hmm. Сколько времени валандалось А тут для дела, для собственного покоя mm -hmm. Чтоб на честную жизнь себя повернуть Шагу одного не может, видишь, ступить mm -hmm. Минута и уж одна, и та тяжела очень стала Смотрю опять на Домну Платоновну. Ничего в ней нет такого, что лежит печатью на специалистках по части образования жертв общественного недуга. А сидит передо мною баба, самая простодушная, и говорит свои мерзости с невозмутимой уверенностью в своей доброте и непроходимой глупости госпожи Ликонитки. «Здесь столица!» Здесь даром, матушка, никто ничего не даст, и шагу-то для тебя не ступят, а не то, что деньги. Итак поговорили, она и пошла. Пошла она, и недели с две, я думаю, ее не было видно. Наконец того дела является голубка вся опять в слезах и опять со своими охами да вздохами. «Вздыхай, ангел мой, не вздыхай хоть грудь надсади, но, как я хорошо петербургские обстоятельства знаю, ничего тебе от твоих слез не поможется». Поплакала она и ушла. Было это, как раз помню, на Иоанна Рыльского. Гляжу, Леганида Петровна моя ко мне жалует, без бурнусика, одним платочком прикрывшись. «Здравствуйте», — говорит Домна Платоновна, «Здравствуй, душечка, что ж ты такая неубранная?» «Так, — говорит, — на минуту выскочила, а сама Вишу вся в лице меняется. Не плачет, знаешь, а то всполыхнет, то сбледнеет. Так меня тут же как молния мысли прожгла. Верно говорю себе, чуть ли ее десленьша не выгнала. Или что у вас с десленьшей вышла? А она это дерг-дерг себя за губенку-то и хочет, вижу, что-то сказать и заминается». Говори, говори, матушка, что такое? Я, говорит, Домна Платоновна, к вам. А я молчу. Как, говорит, вы, Домна Платоновна, поживаете? Угу. Ничего, мой друг, моя жизнь все одинаковая. А я, говорит, ах, я просто совсем с ног сбилась. Тоже, видно, и твое все еще одинаково. «Все то же самое, говорит. Я уж, говорит, всюду кидалась я. уж, кажется, всякий свой стыд позабыла. Все ходила к богатым людям просить. В Кузнечном переулке тут говорили, один богач помогает бедным. У него была. На Знаменской тоже была. Ну, и много же от них вынесли. По три целковых. Да и то еще много. Что ж я, говорит Домна Платонна, я же ведь теперь уж и решилась».